Вскоре после этого Нарендру в состоянии медитации ощутил какой-то светоч, очаг, который был за его затылком. Внезапно он лишился сознания и растворился в абсолюте. Он погрузился в пучине того страшного нервикальпасамадхи, который он призывал уже давно и в котором Армакришна ему отказывал. Когда он пришел в себя спустя долгое время, ему казалось, что он лишился тела. Он находил только свое лицо и воскликнул «Где же мое тело?». Пораженные ужасом ученики побежали к учителю. Рамакришна спокойно ответил «Хорошо, пусть он останется так некоторое время. Он меня достаточно помучил». Когда Нарендра почувствовал под ногами твердую землю, его охватил невыразимый покой. Он пошел к учителю. Рамакришна сказал ему, «Теперь мать тебе все показала. Но это откровение останется под замком, и я буду хранить ключ. Когда ты выполнишь дело матери, ты вновь обретешь это сокровище» и он дал ему указания относительно здоровья и режима на следующие дни. По мере того, как Рамакришна приближался к концу, он отдалялся от всего. Он простирал над печалями учеников свое ясное небо. Евангелие, написанное почти у изголовья умирающего, отмечает гармонический шепот души, как ручейка вечером, при молчании подавленных учеников, в то время как в саду тихо шелестят при лунном свете ветви деревьев, которые шевелит горячий южный ветер. Друзьям, любимым, которые не могут покориться необходимости потерять его, он рассказывает в полголоса. Примечание. Неистовому Нарендри, Наиболее трудно сдерживать свое возмущение против закона страдания. Смотрите диалог от 22 апреля с Хиронандой. «Построение этого мира дьявольское. Я бы мог создать лучший мир. Наше единственное прибежище в вере — это я, тот, кто делает все». На что Кроткий Хиронанда возражает «легче сказать, чем осуществить» и благочестиво добавляет «Ты, Бог, все. Не я, но ты». Но гордый, упрямый Нарендра повторяет, «Ты есть я, и я есть ты, ничего другого, кроме меня». Рамакришна слушает в молчании, снисходительно улыбается и говорит, указывая на Нарендру, «Он всегда движется с обнаженным мечом в руке». Конец примечания.